35. Устремление родит возможности. Следовательно, ключ от дверей возможностей всегда в наших руках. Но если рычаг силы закона в наших руках, то не от нас ли самих зависит и получение? Ибо мир высший открыт всегда, но чтобы прикоснуться к нему и взять его дары, надо устремиться к нему сознательно, добровольно и волей своей. В этом сущность дерзновения. Дерзающему открывается сфера, к которой устремлено дерзновение. Так дерзновение есть высшая форма устремления. Сознание, как наконечник стрелы мысли, вонзается в объект ответа и соединяется с ним устремленной мыслью. Попробуем усилить четкость ответа. Как? Четкостью вопроса или четкостью устремленной мысли. Необъятен мир высший разнообразием и многогранностью своей. Какой его грань хочет коснуться устремленное сознание? Грань касания определяется волью, либо моей, либо твоей. Но воля направляет движение сознания когда воля Твоя и воля Высшая ведущего иерарха слиты в едином устремлении, то сферы касания ограничены возможностями и волею Учителя, то есть открывается дверь в мир безграничных возможностей. В летящей стреле все ее атомы устремлены в едином полете, также и в полноустремленном микрокосме а так как устремление ко мне или через меня, то волеведущее ведущая, высшая, становится двигающей силой сознания. Страницы записей заполняешь ты своей рукою, но сила процесса насыщена волей моей. Волей твоей притворенной в действии, волей твоей притворенной. Да, правильно». Процесс можно углубить и усилить сознательно, для этого требуется лишь еще более глубокая, то есть высшая ступень единения. Кто может утверждать, что он достиг единения полного? Так углубление и утончение связи с владыкою становится укладом дня, и нет предела утончению и усовершенствованию степеней общения. Так путь в беспредельность становится путем каждодневности, а каждодневность ковром подвига. Четкость работающего аппарата духа не может зависеть от случайности, если установлен ритм. Несущие силы ритма являются крылами устремленной энергии. Потому, сын мой, в твоих руках счастье, крылатые птица, счастье у тебя. Это сокол, приносящий добычу духа. Только покажи ему, что ты увидел в небе. Добычу он принесет. Мир тончайших энергий в себе утверждаемый и мир тончайший огненный связываются проводом духа, передающим вибрации энергии сверху вниз и обратно, пока уровень сознания твоего не станет уровнем сознания огненного мира. Но где сердце ваше, там и сокровище ваше. Жить психожизнью сердца, значит, психожить сердцем своим в сердце моем, а жить сердцем — это жить любовью к владыке. Вот сердце твое ко мне устремленное собирает дары духа и не иссякает, но растет и усиливается свежесть величина алмазной струи. Напиток жизни сверкает искрами кристаллов высших энергий, и вечен он в своей неисчерпаемой неиссякаемости. Сын мой, не думаешь ли ты, что твой владыка, который в тебе замолкнет и пристанет, журчащий родник? Сын мой, не пристанет, владыка, ибо все придет, и земля, и солнце, но не придет и не пристанет, владыка. Так созидающий на мне строит на камне вечного основания жизни.